Пишут эти кошмарные книги под именем Майкла Гарригена. А следует писать их над именем, а не под. Может, и так, разумеется, это не имеет особого значения. Да, мистер, эм, я их пишу. Как это ни печально, я прихожу к выводу, что вы не принадлежите к числу моих поклонников. Между прочим, мне кажется, что я так и не знаю, как вас зовут». Майкл Гартьюген. Полный ци. Это мое имя. Вы уже все обсудили с моей секретаршей? Зачем же нам начинать второй круг? Как вас зовут в школе? Вы еще учтись, не так ли? Э, я нет, то есть да. Странно, что вы говорите так неуверенно. Уж это-то можно знать наверняка. А как зовут вас ваши лучшие друзья? Э, я... — Замарашка невольно вырвалась у юноши. — Отличное прозвище, — тянул Майкл. — С вашего разрешения, чтобы потом могли разобраться, кто что сказал, и буду звать вас Замарашкой. А теперь, Замарашка, объясните, зачем вы ко мне пожаловали? — Майкл Гартьюген. Ваше настоящее имя? — Да. Я вам не верю. Майкл печально покачал головой. «Став стариком за мурашкой, сидя в инвалидном кресле, вы пожалеете об этом?» «Это я, Майкл Гартиген!» «Вы уверены?» «Еще бы!» «Взгляните сами!» — он протянул писателю свой котелок. «Вот внутри...» Майкл нерешительно взял шляпу и прочел на грязной подкладке «М. Р. Гартиген, 256». Мой дорогой Гарцзеген, старший Майкл откашлялся. Действительно, это знаменательное событие в нашей жизни. Он встал, торжественно пожал руку гостю и вновь сел. Я посвящу вам свою следующую книгу. Майкл у Гарцзегена с восхищением и наилучшими пожеланиями. Пусть критики подумают, что к чему, если только, добавил он, они вообще способны домыть. Мои приятели считают, что вы мой отец. Надеюсь, что нет, обеспокоился Майкл. Ну разве вы не можете сказать им, что я слишком молод и слишком осторожен, и слишком, ну, впрочем, достаточно этого? А почему бы вашему настоящему папаше не приехать как-нибудь к нам и не посмотреть, как вы во втором тайме у ведёте себя в школьной команде, а потом вы могли бы представить его друзьям? Святой Боже, Я в выпускном классе уже не играю в регби. Признайте за мной хотя бы право на собственное достоинство. Поверьте, мистер Гарциген, я признаю за вами очень многое. Хотя перед я дозволяю вам вернуться к вашим школьным друзьям и сообщить им, что вы не мой сын. Вы добивались именно этого? Я добивался того, что вы прекратили пользоваться моим именем. «В следующей осень я поступлю в Оксфорд, а потом собираюсь стать писателем. А как я могу писать, если вы присвоили мое имя?» «Вам придется поступить так же, как в свое время поступил я. Присвойте себе чье-нибудь имя». «Так вы признаетесь?» Торжествующе вскричал Замарашко. «Я знал, что ваше настоящее имя совсем другое. Вы не имеете никакого права зваться Майклом Гартигеном». «Уверяю вас, у меня есть все права, подтвержденные официальными документами и все такое. Если вы гоните эту ужасную халтуру, не могли бы вы подписывать ее собственным именем и не порочить моего». Ну поверьте мне, я не желал ничего иного. Многие месяцы я представлял себе хорошо воспитанных мужчин, обращающихся на обеде к элегантным женщинам со словами: "Вы читали Жрицу крокодилов?" Как часто мне виделись бородатые члены Атениума, спрашивающие друг друга над бильярдным столом: "Кто этот Томас Гарди, о котором столько и говорят?" Сколько раз! Так Вас зовут Томас Гарди? Звали? Замарашка звали? Но я не вздоил обиды на другого мистера Гарди. Я не врывал в свою квартиру, чтобы спросить, что он хотел этим сказать.